Глава семнадцатая. Наташа. После разговора с Вероникой я едва успеваю одеться, как в мою комнату уже вежливо стучат. Поначалу вздрагиваю от будоражащего предположения, что это Булат вернулся. Но потом решаю, что предупреждать о своем приходе стуком последнее, до чего бы мой муж додумался, и немного расслабляюсь. «Да!» – кричу, собирая волосы в высокий хвост. «Наталья Олеговна, доброе утро!» В приоткрывшемся дверном проеме показывается смущенно улыбающаяся Дарья Петровна. «Охрана говорит, там гости к вам, девушка какая-то». «Уже?» Я не могу скрыть неприятного удивления. «Сколько прошло с момента окончания нашего с Ивановой разговора? Пятнадцать минут? Что ж, спасибо, я уже спускаюсь. И, пожалуйста, просто Наталья, поправляю женщину». «Хорошо». Пойду тогда скажу, чтобы впустили. Наталья, Олега... Кхм. Дарья Петровна, сминая пальцами передник, одергивает сама себя, не договорив мое отчество. Наталья, может быть, вы завтракать будете? Давайте я вам с вашей подругой на террасе накрою. Поедите заодно. У меня все готово. Сырники, паштет, каша, бекон. Ой, отлично, спасибо. А на террасу как пройти? Спрашиваю. Я еще в доме плохо ориентируюсь. «Если уже готовы, то пойдемте, провожу», — зовет за собой Дарья Петровна. Сунув телефон в карман спортивных хлопковых штанов, следую за ней сначала по коридору второго этажа, потом вниз по широкой лестнице. Минуем гостиную, столовую, выходим во внутренний двор, где вчера весело отмечали мою свадьбу все, кроме меня самой. Окидываю напряженным взглядом мангальную зону, широкую лужайку чернеющий лес вдалеке. Вот только вчера здесь все было забито людьми, поднимающими тосты за нашу с Булатом долгую и счастливую семейную жизнь. Легкое ощущение нереальности и абсурдности всего произошедшего только усиливается от этих мыслей. «Дарья Петровна, а Булат Евгеньевич уехал?» Интересуюсь у помощницы, присаживаясь за массивный деревянный стол, накрытый клетчатой скатертью. «Нет». Он тут, на пробежке. Вернуться уж скоро должен, — отзывается женщина. Если что, я в столовой ему накрою. Булат Евгеньевич вряд ли захочет участвовать в женских разговорах. Улыбается мне Дарья Петровна и хитро подмигивает. — Да и вам, наверное, охота будет посекретничать. <кхем> — Тяну неопределенно, возвращая ей рассеянную улыбку. А у самой внутри напрягается все. Мысль, что Булат и Вероника могут сейчас встретиться, неприятно царапает внутри, вызывая жгучий протест. Да, мне плевать на моего мужа, но ведь... Все-таки он официально мой. Дело не в личной симпатии. Это... это просто унизительно. Пусть у Терехова будет хоть сотня любовниц, но не прямо же на моих глазах. Он говорил, что нам важно соблюсти приличие, вот и отлично. Пусть соблюдает и думает, как оставить свои похождения в тайне. Да еще и моя собственная подруга. Нет. Меня потряхивает, и ладони леденеют от одной мысли, что они могут быть вместе. И тихая ярость, черная и жгучая кислотой выедает внутренности. Наверное, подобное не должно меня настолько задевать. Кто мне этот мужчина? Я его не хотела, не выбирала его. Лишь гордость и непонятно откуда взявшиеся чувства собственности заранее ранено скулят в груди. А гордыня, как известно, смертный грех. Впрочем, как и прелюбодеяние. «Привет — Привет! — радостно тянет Вероника, залетая на веранду вихрем из энергии, свежести, кокетливой сексуальности и цветочных духов. Целует меня в щеку, оставляя липкий след розового блеска, и падает на плетеное кресло напротив. Изящно расправляет юбку, прикрывая острые колени, а я, незаметно вытираясь, придирчиво оглядываю ее и мысленно начинаю страдать от того, что не додумалась накраситься утром и надеть что-то более замысловатое, чем серые треники и хлопковая футболка с дурацкой надписью «Фея от ведьмы отличается только настроением».